Ромашкин чувствовал себя отвратительно. Было очень неприятно, что этот юноша плохо думает о вере, а он, Василий, никак не может изменить его мнение. Да я-то ладно, черт со мной. Но она, такая чистая и несчастная, выглядит в его глазах мелкой потаскушкой. Что сделать? Как ему объяснить? Поговорить бы надо... Но дежурный по аэропорту уже звал пассажиров его рейса на посадку. Ромашкин успел сказать курсанту, — Юра, пойми, пожалуйста, между мной и этой женщиной ничего не было. Верь мне, это важно не для меня, а для тебя. Ромашкин видел, курсант не поверил. Пытался на словах показать некоторые смущения, а сам был убежден, что помогает Василию, как мужчина мужчине, сгладить неловкость. — Что вы, товарищ старший лейтенант, я ничего не подумал. На Василия глядели наглые голубые глаза. Он даже немного обижался, что от него, как от маленького, пытаются что-то скрыть. А он и не такое знает. Да, многое, видно, постиг этот молодой кабелишка в тылу, пока мы воевали. Ромашкин не выдержал его взгляда, опустил глаза, подошел к Вере, взял за руку. Ее тепло сразу передалось ему. Опять подумал, может быть, не надо улетать, остаться на несколько дней. Может быть, здесь судьба свела меня с той, которая всю жизнь будет рядом? Ромашкин смотрел, верев в глаза и ждал. Глаза ее были светлые и радостные. Только где-то в глубине таилась грусть. Грусть не потому, что он улетает, а та прежняя грусть, которую Василий увидел при первой встрече. Если бы Вера хоть раз назвала его Васей, Он бы, наверное, остался, не боясь этой грусти в ее глазах, но вера настойчиво повторяла свое отчуждающее товарищ старший лейтенант. — Что же, до свидания, товарищ старший лейтенант, — сказала она с тихим вздохом. — Будете пролетать? Не забывайте. — Не забуду, — ответил он ей тоже тихо. Так, ты не назвала меня ни разу по имени? — Не получилось, товарищ старший лейтенант. Она виновато опустила глаза. В небе Ромашкин мысленно послал румяного оболтуса Юрика к черту и вспоминал минувшую ночь, теплое дыхание Веры, синий полумрак, золотистые блики луны на стуле — нетронутые простыни с крупными квадратами складок, чистые, непомятые, ярко-белые. Он хотел поправить настроение, убеждал себя, все хорошо, он в отпуске, надо радоваться тыловому покою, но не смог. Набегала озабоченность, ощущение вины перед кем-то, а перед кем он не мог понять. В это утро Василий впервые обнаружил, Не будет после войны безоблачного розового счастья, в котором фронтовики надеялись жить в мирные дни. Уже сейчас жизнь катила навстречу какие-то новые, непонятные и, видно, нелегкие загадки. В тылу стояли у станков изможденные женщины с серыми солдатскими лицами, бродили исхудавшие до скелета шурики, Залечивали раны Соломатины, Верочки, рожали Тани. Но здесь же, оказывается, благоденствовали Матильда Николаевна, Ливан и Георгиевич, ловили женихов Зиночки, развлекались ланские Подросли непонятные циничные Юрочки». Жить после войны придется всем вместе. И как же мы будем жить такие разные? А может быть, всегда так было и до войны, и в более далекие времена? Просто я никогда не задумывался об этом. В столице Ромашкин стал очевидцем исключительного за всю войну события. Случайно узнал о нем от носильщика, который подошел попросить у офицера папироску — — Слыхали? Сегодня немцев поведут через Москву. — Каких немцев? — Живых каких же? <смех> Пленных. По радио говорили? — Вот, в газете, почитайте. насильчик показал на витрину с газетами. Василий осмотрел все полосы и, наконец, увидел на последней странице в верхнем углу извещение от начальника милиции города Москвы. Управление милиции города Москвы доводит до сведения граждан, что 17 июля через Москву будет проконвоирована направляемая в лагеря для военнопленных часть немецких военнопленных рядового и офицерского состава в количестве 57.600 человек из числа захваченных за последнее время войсками Красной армии первого, второго и Третьего Белорусских фронтов. В связи с этим 17 июля с 11 часов утра движение транспорта и пешеходов по маршрутам следования колонн военнопленных, Ленинградское шоссе, улица Горького, площадь Маяковского, Садовое кольцо, по улицам. Первой Мещанской, Каланчевской, Большой Калужской, Смоленской, Каляевской, Новослободской и в районе площади Колхозной, Красных Ворот, Курского вокзала, Крымской, Смоленской и Кудринской будет ограничено. «Граждане обязаны соблюдать установленный милицией порядок и не допускать каких-либо выходок по отношению к военнопленным». «В одиннадцать часов». «Сейчас девять». «Успею». Ромашкин подошел к носильщику. «Как быстрее добраться в город?» «Автобус ходит». «А лучше всего бери левака. Вон там они и крутятся». Втроем в складчину берите. Дешевле будет. Как увидишь первое метро, так выходи и дуй на станцию Маяковская или Красные ворота. В объявлении указано, как раз там поведут. На метро успеешь, не сомневайся. Василий так и сделал. Когда эскалатор вынес его из-под земли на станции Маяковская, площадь и улица Горького уже были окаймлены плотной толпой. Вдали по пустой широкой улице приближался серо-зеленоватый поток, заполняя все пространство между домами. Ромашкины отыскал место, откуда будет видней, и вскоре Мимо поплыл не строй, а какая-то зеленая, похожая на подвижную свалку, масса людей, оборванных грязных, обдающих тошнотворным, специфически фрицевским запахом. Впереди спокойно, неторопливо, не в ногу шли генералы, некоторые в очках, в пенсне. Горбоносые, сухие, поджарые, оплывшие от жира, золотые вензеля блестели на красных петлицах, витые крюченые погоны, выпуклые, словно крем на пирожных, ордена и разноцветные ленты сверкали на груди. Генералы не смотрели по сторонам, шли, тихо переговариваясь. Один коротышка отирал мол платком седой щетинистый бобрик на продолговатой как дыня, голове другой здоровенный плечиый равнодушно смотрел на лица москвичей будто это не люди а кусты вдоль дороги за генералами шли более ровными но все же гнущимися рядами офицеры эти явно старались показать что плен не сломил их Один рослый, хорошо выбритый, с горящими злыми глазами, встретив взгляд Ромашкина, быстро окинул его награды, показал большой крепкий кулак. Ромашкин тут же ответил ему, покрутил пальцем вокруг шеи и ткнул им в небо. — А мы, мол, тебя повесим. Фашист несколько раз оглянулся и все показывал кулак, Щерил желтые прокуренные зубы. Видно, ругался. «Какая гадина!» — думал Ромашкин. «Жаль, не прибили тебя на фронте». За офицерами двигались унтеры и солдаты. Их было очень много, они шли сплошной лавиной, по двадцать в ряд, во всю ширину улицы Горького. Пленных сопровождал конвой, кавалеристы с обнаженными шашками — и между ними пешие с винтовками наперевес. Москвичи стояли на тротуарах, люди молча, мрачно смотрели на врагов. Было непривычно тихо, на заполненной от стены до стены улицы слышалось только шарканье тысяч ног. Шли убийцы, шли тысячи убийц каждый из них кого то убил отца сына мать сестру ребенка брата тех людей которые стояли на тротуаре и молча глядели на этих пойманных убийц им сохранили погоны и награды кресты медали на мундирах квадратики галуны На погонах теперь из знаков отличия превратились в обличительные знаки. Они свидетельствовали, кто больше причинил зла, уничтожил людей, сжег деревень, разрушил городов, осквернил полей. «Смотри, Олег, смотри, Надюша, это они повесили нашу бабушку». Тихо шептала женщина, обнимая прильнувших к ней ребят. Услыхав этот шепот, Василий еще раз поразился тишине на улице, заполненной сотнями тысяч людей. Вспомнил слова из объявления в газете. Граждане обязаны соблюдать порядок и не допускать каких-либо выходок по отношению к военнопленному. Ромашкин поглядел на мрачные лица москвичей, окаменевшие скорбные. У многих слезы на глазах. Какую надо иметь выдержку! Какой благородный разум, чтобы сдержать себя, не кинуться и не растерзать этих бандитов! Любой из присутствующих имеет на это право. Каждый вспоминает о погибшем дорогом и близком человеке и убил его один из этих вот подлецов. — И тебя, папа, убил один из них. Может, вон тот белобрысый в ботинках без шнурков, или этот, Боров в расстегнутом кителе с ленточками за две зимы в России. Василий думал и о том, что он мог встретиться, а может быть и встречался с кем-то из этих пленных, когда шел в Витебск. Все эти солдаты и офицеры находились около своих пулеметов, орудий, сидели в штабах. Никто из них тогда не догадывался, что он, Василий, крадется в их стане, несет снимки обороны. Да и сам Ромашкин разве мог подумать, что армада в десятки тысяч человек, которые тогда засели в темных лесах, бункерах, траншеях, будет окружена, выволочена из убежищ и пройдет перед ним строем. Да не где-нибудь, а по Москве. Пожилой интеллигентный мужчина в светлой шляпе сказал, «Гитлер обещал им отдать Москву на разграбление? Представьте, что бы творили здесь эти вандалы!» Мою сестру ворше изнасиловали, отрезали ей груди и выгнали голую на мороз. Не глядя на мужчину, сказала его соседка парад уже назначили на красной площади в сорок первом глубоко затягиваясь с папиросой зло проговорил милиционер а «Вот ты получили парад продемонстрировали свои мощи а женщина все шептала детям и дядю матвея они расстреляли и дом наш спалили и папку нашего Голос ее пресекся, она приложила платок к губам. Внимание Василия привлекла старушка с темным морщинистым лицом. Она быстро семенила за усатым пожилым конвоиром, опасливо сторонясь от крупа впереди идущего коня. Бабка плакала и о чем-то горячо просила. Ромашкин хотел вмешаться, помочь старушке, Что ей не позволяет, усатый страж, мог бы и уважить ее старость? Василий пошел за бабушкой, задевая стоящих на обочине людей, подошел поближе к солдату и услышал, о чем просит его старушка. — Миленький, ты, пожилой человек, понимать должен, потому и прошу тебя. — Нельзя, мамаша. — Никак нельзя. — Ну, почему нельзя? Они моих сыновей, Ивана, Михаила побили, невестку и внучат сничтожили. — Спросится за это где надо, — отвечал солдат, не глядя на старушку, а наблюдая за ближними пленными. — Ничего с них не спросится, дозволь. Я одного своими руками задушу. Ну, дозволь, Христом Богом тебя молю. Нет, мамаша, никак нельзя. Пленные они теперь. Русские лежачего и в драке не бьют. Так они же внучат моих безвинных, детенышей безответных казнили это хуже чем лежачего бить они фашисты мамаши не люди одним словом ромашкин остановился шагнул на тротуар старушка ушла за усатым солдатом